Ни что это за рация, ни какое значение ее передачи имеют. Радисты Советского Союза, изменившие его с декабря Москвы, понятия не имели. Но все твердо знали, что сам факт выхода четырех палов в эфир должен быть доведен до сведения штаба 64-го ИАК немедленно и с максимальным уровнем защиты, содержащейся в передаче информации от декодирования. Позднее похожий стиль работы был отмечен еще у одного радиста. Этот выходил в эфир раз в 5-6 реже, и никакого смысла в самих фактах его передач пока не выявили. Но на всякий случай несколько занимающихся радиоразведкой офицеров отслеживали и его работу тоже. Некоторые надеялись, что через год-другой это может оказаться хоть в чем-то полезным. Предположение о том, что четырехпалые могут быть учеником и учителем, либо же двумя учениками одного и того же ставившего им руку инструктора, не было подкреплено уже совершенно ничем. Ну и разделение их на первого и второго прилипло тоже, так было удобнее. «Ну, что?» — нетерпеливо спросил подполковник Лисицын, закрыв за собой дверь в бункер. Шифровальщик штаба полка, сидящий прямо напротив входа, поднял на него глаза и снова погрузился в свои бумаги, даже не подумав лишнюю секунду отвалиться на человека, не представляющего непосредственной угрозы для содержимого его блокнотов. Лобят сообщил командир полка, указав Олегу на свободный стул. Он имел в виду тоже совершенно устоявшееся уже тактическое понятие. Отдельные эскадрильи и звенья американских истребителей формировали заслон вдоль Ялуцзяна, в то время как другие готовились блокировать аэродромы перед подходом собственно ударных машин. Иногда американцы доразведывали цели непосредственно перед массированным авианалетом, в котором должны были принять участие уже полные авиакрылья. Иногда работали малыми группами в попытках вступить в бой с малоопытными летчиками, которые никогда не посмеют связаться с сотней сейвров, идущих в нескольких эшелонах, растянутых объемным ромбом спереди и сверху, над нагруженными бомбами и баками с напалмом, штурмовиками, а год полтора назад и сверхкрепостями. Китайские и корейские летчики не оставались в долгу и время от времени с переменным успехом пытались реализовать локальное численное превосходство. Пилоты звеньев американских охотников были отличными бойцами, и за нечастые успехи эскадрильи НОК и Кана платили дорогой ценой. Но бои над зоной ПВО между Андзжу и Ялусизаном продолжались, позволяя наращивать боевой счет и тем и другим. Алексей выложил карту на колени, прислушиваясь к голосам из динамика. Через минуту он понял, что занимается не тем и пересел к наиболее свободному от бумаг к столу. Следуя координатам, передаваемым неотрывающим отрывающим от уха дивизионную трубку офицерам, два планшетиста вели прокладку на поставленной вертикально-мутной плексиглазовой плите с грубо нанесенными на ней гуашью контурами городов и пунктирами рек под царапинами координатной сетки. Это было красиво и одновременно страшновато. Каждая пунктирная линия на ней обозначала группу вражеских или своих самолетов, тянущих свои курсы навстречу друг к другу. Такая же прокладка одновременно и независимо велась другой парой операторов на рабочем столе во всю свою ширину застеленном крупномасштабной картой Севера Кореи. Район Нагурец, групповая цель курсом 310, высота 99500. Высовывая от напряжения язык, солдат поставил отметку, оказавшуюся достаточно далеко от других. Эта цель, похоже, была новой. ВПУ номер один, малоразмерная цель в квадрате 119 19, Курс также 310, скорость 300, высота не определена. Запроси подтверждение скорости. Командир полка насторожился, и одновременно с ним замерли почти все из находившихся в бункере. Настолько низкая скорость могла означать только одно — бомбардировщики. Пока они находились еще по другую сторону фронта, но курс был явно нацелен вверх, в территории КНДР. Странно что цель при этом была малоразмерной. Но следующие десять минут почти наверняка принесут новую информацию по этому контакту. Как вариант, это могли быть сейбры, маскирующиеся под штурмовики. Такие случаи тоже уже бывали. Та же цель в квадрате 12019. Курс подтвержден, скорость подтверждена. Высота тысяч. Отмечена вторая малоразмерная цель. Параметры цели те же, удаление 1000-1200 метров к югу от первой. Под взглядами офицеров планшетист поставил очередной значок и соединил последние две отметки с сплошной перемычкой, направленной куда-то в сторону Дану. Район Слон. Групповая цель курсом 300, высота 9000 Еще цель. Курс тот же, высота та же. ВПУ номер один. Третья цель. Квадрат 119.19. Курс 300. Скорость 430. Высота пока не определена. Курс первой группы меняется на 200. Курс второй не изменен. Командир. Олег поднялся со своего места. Я иду одеваться. Мне это не нравится. Я такого еще не видел чтобы бомбардировщики разворачивались в десяти километрах от линии фронта, при том, что перед ними идет расчистка? Вторая эскадрилья готовность номер один скомандовал майора места ответа, и подполковник Разоренов глухо в полголоса ретранслировал его приказание дежурному по аэродрому. «Эта команда означала...» что летчики эскадрильи должны были занять свои места в кабинах, в готовности выруливать на ВПП. Бывалый истребитель Марченко не собирался распылять силы, что Олег молчаливо одобрил. Он дожидался ответа на свой вопрос. Ждать пришлось, пока командир полка не закончил двухминутный разговор с дивизией. «Давай», — одобрил он оторвавшись, наконец, от трубки. Дуй к полосе и будь на подхвате. От телефона не отходи. Как обычно, в общем. Кивнув, стоящий уже у двери, Олег засунул свою сложенную и разглаженную по складкам карту в нагрудный карман и торопливо вышел из бункера. Переодевание заняло у него минуты три или четыре. Дело было нехитрое. Тонкая хлопчатобумажная футболка, светло-серого, волчьего цвета, приятно покалывала вспотевшую кожу, поднимая тонус. Куртка тоже пахла каким-то звериным запахом, смесью ароматов грубого мужского меха и хорошо выделанной кожи. Если какой-то буржуй когда-нибудь придумает делать одеколон с таким запахом, Он наверняка золотится. Всякие тыловые крысы будут лить его на себя ведрами, лишь бы чуть-чуть приблизиться к тем ощущениям, которые испытывает летчик-истребитель, готовясь к вылету. Сдергивая с полки свой шлемофон, Олег попрыгал на месте, прислушиваясь к собственному телу. Все было нормально, если не считать и того, что чистая и сухая ткань начала пропитываться потом почти сразу же. Ничего, на улице высохнет, сегодня холодновато. Схватив телефонную трубку и пощелкав рычагом, вызывая оператора, он соединился с КП и спросил о новостях. По словам ответившего ему замкомандира, целей в небе были уже десятки. «Американцы явно затевали что-то серьезное». «Судя по тому, что там творится, китайцы уже наверняка кого-то потеряли», сказал ему подполковник напряженным голосом. «Если генерал Ли Миньхан не спит, то он уже поднял готовность по второй линии своим и корейцам. Наши соседи в воздухе целиком». Но у них пока не началось. Минут десять еще, я думаю, может, пятнадцать.